«Что здесь происходит?» — хмуро поинтересовался полицейский, смерив взглядом взъерошенного профессора и невозмутимого Доннелла. Фицуилем вопросительно посмотрел на своего начальника стражи, тот ответил едва заметным пожатием плеч. «Ничего», — заверил ученый и нервно огляделся, сообразив, наконец, что оказался в центре внимания. «Небольшой спор об исторических аспектах расцветки Тартана». «Чисто научная, он прищелкнул пальцами дискуссии. «А, — протянул инспектор, — профессор Дэрони, верно? Он самый!» — встрепенулся профессор, украдкой оправляя помятый килт. «А вы?» — скромный полицейский инспектор. «Моя фамилия Макинтош», — отрекомендовался инспектор, протягивая руку. «Вы ведь тот самый автор монографии «Особенности формирования узоров тартанов и вопросы их видоизменения под влиянием исторических процессов». Давно хотел обсудить с вами тонкости ношения клановых и родовых килтов». «Охотно!» — обрадовался профессор, энергично тряся его ладонь. Они вместе пошли прочь, оживленно беседуя. «Что это было?» — поинтересовался барон, проводив их озадаченным взглядом. «Историк!» — объяснил Доналл исчерпывающе. «Все в порядке, милорд. Вы можете возвращаться к своим делам». Я отвернулась, пряча улыбку, но фицуильем пропустил толстый намек мимо ушей. «Я почти закончил», — отмахнулся он, пристраиваясь слева от меня. По правую руку шел Доналл. «Вы собирались пить чай? Отлично, я с вами». Доналл нахмурился, однако промолчал. Отгонять господина от его же законной жены, да при всем честном народе, было как-то не камельфо. «Маргарита», — барон предложил мне локоть. Мы чинно шествовали под ручку, когда Фицуильям вздрогнул и во все глаза уставился на хорошенькую блондинку, идущую нам навстречу. Она была красива той нежной неброской красотой, которая отличает лесные цветы. На ярком солнце они теряются и блекнут, зато под густыми кронами деревьев неудержимо влекут к себе какой-то диковатой прелестью. Зеленое платье было ей очень к лицу, оттеняя нежный румянец и светлое золото волос. Лесная фея и только. При виде барона она сначала побледнела, потом покраснела, а затем отвела взгляд, якобы заинтересовавшись попыткой какого-то молодца достать приз с верхушки гладкого столба. Народ толпился вокруг, поддерживая храбреца выкриками и улюлюканьем. Барон встал как вкопанный, с такой щемящей болью, глядя на недоступную блондинку, что только форменная идиотка не поняла бы, кто это. — Добрый день, Николь, — сдавленным голосом произнес Фицилием. — Мистейт, поправила она резко, и барон словно подавился языком. Так они и стояли, глядя друг на дружку. Потом Николь зло сверкнула глазами и, фыркнув, пошла прочь. Если у меня и мелькнула мысль, что за покушениями на меня стоит бывшая жена барона, то сейчас я ее отбросила. К чему такие сложности? Ей достаточно Фицуильяма пальчиком поманить. Вот и сейчас он дернулся за ней, таща меня на буксире. Я высвободила ладони с подлоктя барона и, вздохнув, обернулась к Доналу. «Пойдемте». Пусть эти двое, наконец, объяснятся». «Не поможет», — ответил Донал многоопытно, но подчинился. Взяв по чашке ароматного чая с бергамотом, мы сели за столик под тентом. Донал молчал, я в полголоса наблюдала за Фитсуильемом и Николь. Даже не слыша слов, можно было без труда догадаться о сути разговора. Барон что-то пытался ей втолковать, она же делала вид, что любуется расцветающими розами». Если я отвечала на его пылкие признания, то коротко и сухо. Наконец Николь бросила бывшему мужу какую-то колкость и гордо пошла прочь. «Я сейчас», — поспешно сказала я, — и со всех ног кинулась догонять эту дуреху. «В конце концов, Фицуили мне не совсем чужой, так что я не вмешиваюсь в чужие дела, а забочусь о, ну, скажем, кузене, внучатом. Успокоив себя таким образом, я миновала стоящего столбом барона с горестно опущенными уголками рта и окликнула громко: "Мис Тейт, постойте, мис Тейт". Поначалу она не реагировала, однако быстро поняла, что мы привлекаем внимание, остановилась и обернулась яростно, сжимая кожаную сумочку. "Что вам угодно, мисс?» Мы обе знали, что я миссис, но укол был настолько детским, что я лишь улыбнулась. "Мис Тейт, я хотела бы с вами поговорить", быстро сказала я пока она не опомнилась. «О чем же?» — поинтересовалась она враждебно. «О нашем с вами муже», — хмыкнула я, и лицо Николь вспыхнуло. «Да вы... простите, извинилась я искренне, не удержалась. Раз вы так остро отреагировали на эту шутку, то вряд ли совсем к нему равнодушны, правда?» У нее обиженно дрогнули губы. «Я... я не понимаю, почему должна обсуждать это с вами. Причин целых три». Заговорщицки подмигнула я и взяла оторопевшую Николь под руку. Пахло от нее приятно, мятой и земляникой. Первое. Мы с Фицуильемом муж и жена только на бумаге. Второе. Я собираюсь подавать на развод. Ну и, наконец, третье. У нас с вами общая свекровь, которая попила немало крови нам обеим. Разве это не повод объединиться и совместными усилиями натянуть ей нос? Что? — слабо спросила она, растерянно моргая зелеными глазищами. — Давайте все обсудим за чаем, — предложила я, сжалившись. Бедняжке явно требовалась передышка. Она кивнула и позволила увлечь себя в чайный павильон. Донал заказал нам пирожных и свежего чаю, после чего понятливо сгинул, утащив заодно и упирающегося барона. Пока официант накрывал на стол, мы с Николь болтали о пустяках. Не вести же серьезный разговор при посторонних. «Мисс Тейт, как воспитанная леди, для начала заговорила о погоде, я исполнил прощупывала ее, задавая вроде бы пустяковые вопросы, и быстро пришла к выводу, что она не глупа, хорошо воспитана и начитана. Чем же она свекрови не угодила?» «Глупый вопрос. Старшая миссис Скотт не желала делиться властью, а Николь, в отличие от меня, живо интересовалась домашними делами». Мы быстро договорились называть друг друга по имени, тем более, что называть меня баронессой или миссис Скотт ей откровенно претила. Видя, что ее терзает любопытство, я сжалилась и вкратце поведала историю своего брака, старательно обходя скользкие вопросы вроде моей наследственности и истории Донала. Николь хватило и этого. Она, молча кусая губы, выслушала мой рассказ и задала один единственный вопрос. Фицуилим не откажется от титула? Нет созналась я. «Вы же знаете, он слишком ответственный. Ему не нужен титул, но он не может бросить баронство». Она опустила глаза, и я на правах новой подруги взяла ее за руку. «Послушайте, Николь, он любит вас, а вы любите его. Неужели этого мало? А вы?» Огрызнулась она, яростно размешивая сахар в остывшем чае. «Думаете, я не заметила, какими глазами вы с мистером Грином смотрите друг на друга? И скоро свадьба». «В призналась я, усмехнувшись. «И все-таки...» Она передернула плечами и подняла на меня чистый зеленый взгляд. «Я не вернусь к Фитцу Элиму». «Да, я его...» Голос ее дрогнул. «Я к нему равнодушна, но...» Фитц предпочел спрятать голову в песок, когда я отчаянно нуждалась в его поддержке. «Мне нужен муж, который сможет и, главное, захочет меня защитить. Понимаете, Маргарита?» «Понимаю» призналась я, глядя на нее уже совсем другими глазами. Не такой уж нежной фиалкой она оказалась. И в проницательности ей не откажешь. А что со свекровью тягаться не могла, так у той опыта интриг на четверть века побольше. К тому же у Николь была слабость, любимый муж, которого она не хотела расстраивать. Мы так увлеклись разговором, что позорнейшим образом прошляпили появление в чайной новых лиц. «Маргарита!» – подбежав к нашему столику, вскричала Джорджина и захлопала в ладоши. «Ты непременно, непременно должна туда сходить!» На нее оборачивались, но она была в таком восторге, что ничего не замечала. Она села рядом, переложив мою сумочку на соседний стул. «Джорджина!» – прошипела Хелен, безуспешно пытаясь ее одернуть. «Донна Аза, настоящая провидица!» – громко восхищалась Джорджина, округлив небесно-голубые глаза. «Кому и кобыла невеста?» — съязвила выведенная из себя Хелен, устав от роли терпеливой старшей сестры. «Ты ничего не понимаешь?» — отмахнулась Джорджина, недослушав. «Она все-все угадала, представляешь? Такой талант!» «Еще бы не талант!» — грызнулась Хелен. «Получить столько денег за рассказ о том, что ты и так знаешь. Тебя послушать — все шарлатаны!» — надула губки Джорджина. «А я ей верю!» Хелен лишь пожала плечами и отвернулась. «С Николь?» Они поздороваться не соизволили. «Мне захотелось выругаться. Как же они сейчас не кстати!» Николь мгновенно замкнулась в себе. «Джорджина, таланты Донны Аза действительно впечатляют, однако это не повод вести себя так неприлично!» — осадила дочь, важно вплывшая следом свекровь. Она не кричала, даже не повышала голос, но обе девушки тотчас испуганно примолкли. «Дрессировка!» «Маргарита!» Кисло поприветствовала свекровь, подходя к Николь со спины. «Представишь меня своей подруге?» «Думаю, вы знакомы», — хмукнула я. Николь гордо вскинула голову, стиснув чашку в побелевших пальцах. Свекровь брезгливо скривила губы, глядя на нас так, словно уличила в преступном сговоре. «Маргарита, дорогая, если тебе нужна подруга, я могу познакомить тебя с несколькими весьма достойными молодыми леди. Не знаю, что она тебе наговорила, но...» «Не беспокойтесь», — широко улыбнулась я, — «мы с Николь наверняка подружимся, у нас ведь так много общего». Хелен молча кусала губы, Джорджина наблюдала за происходящим с детским любопытством. Свекровь передернулась, а Николь вставила. «Интересно, как там поживает мой муж?» «Бывший муж», — поправила свекровь резко. «Как знать», — парировала Николь в запале, позабыв о своих сомнениях. «Может, и будущий». От такой отповеди свекровь на мгновение лишилась дара речи. «Как ты смеешь!» — начала она гневно. «Заверяю, Фицилием найдет себе более достойную леди!» «Уже присматриваете третью невестку?» — поинтересовалась Николь едко. На скулах ее рудел румянец, глаза сверкали. «Вы только парадословные выбираете? Или стати тоже важны?» Я чуть не захлопала в ладоши. «Молодец, так ее! Наконец-то Николь набралась храбрости дать свекрови отпор!» «Дворняшка!» — фыркнула свекровь, и Николь побледнела. «Кто бы говорил?» «Мама, пожалуйста!» — попросила Хелен, тронув родительницу за локоть. Та раздраженно скинула ее руку. «Помолчи, Хелен!» И повернулась к младшей дочери, сидящей с ненавистной невесткой за одним столом. «Джорджина, я запрещаю!» «Простите, — перебила я, — сообразив, что дамы вот-вот вцепятся друг дружке в волосы. Я бы не отказалась на это посмотреть, но барона расстраивать не хотелось. Мы как раз хотели пойти к гадалке. Надо спешить, пока не началось представление». И вскочила на ноги. Николь чуть заторможенно поднялась следом. «Я провожу, — с готовностью вызвалась Джарджина. Можно, мама?» И, не дав ей ответить, уволокла нас прочь от разгневанной свекрови. «Лихо проделана». Джорджина щебетала что-то восторженное, ведя нас под руки, как закадычных подружек. Угольно-черная палатка-гадалки притулилась почти у края ярмарки, на особицу от других шатров. Позади нее уже виднелась кромка леса. Толпа совсем поедела, превратившись из бурного потока в жалкий ручеек. До полудня осталось всего полчаса, и люди стекались к другой стороне поля, спеша занять места вокруг импровизированного ресталища. Тут! Выдохнула Джорджина, подталкивая нас с Николь в спины, как нетерпеливый муж, робкую новобрачную. «Ну, входите же!» «Мы, пожалуй, передумали», — начала я. Очень уж подозрительно выглядело ее настойчивое желание затолкать нас внутрь. «Вдруг там ловушка?» «Впрочем, что это я? Сама ведь хотела сунуть голову в пасть тигру!» Джорджина всплеснула руками, не дослушав. «Донна Аза, необыкновенная, честное слово! Маме тоже ужасно понравилось!» Ну-ну. Как по мне, свекрови угодить несложно. Пообещай больше денег, хороших мужей дочкам и титул, сыну. Надеюсь, Джорджини тоже пообещали счастливый и очень скорый брак. Это до Наза наверняка не промах. Среди кочевников дураки не выживают. И попросту заранее разузнала, кто чем дышит. Скотта ведь семья известная. Сплети на них в округе наверняка ходят предостаточно. Может, стоит попробовать? Робко попросила Николь. Я позволила себя уговорить, только украдкой проверила на месте ли пистолет и поискала глазами Донула. Не нашла и с тяжелым сердцем вошла следом за Николь. Внутри шатера освещали лишь жаровня и единственная свеча. Сладковато-пряный аромат благовоний, тусклый свет, россыпь карт на цветастом платке и рядом хрустальный шар. Из мебели только низкий столик, по полу разбросаны разноцветные подушки. Донна Аза, закутанная в яркие шелка, восседала на полу. Типичная степнячка. Смуглая кожа, внушительная грудь, пышные черные волосы, на шее поблескивают золотые маниста, грубоватые пальцы унизаны перстнями. Только Серег гадалка почему-то не носила. На вид Донни Азе было лет сорок, хотя вполне могло оказаться и двадцать пять. Женщины ее народа расцветают рано, зато и стареют. Быстро. Гадалка подняла на нас густо подведенные глаза. «Что угодно, леди!» Голос у нее оказался низкий, прокуренный. «Разве вы сами не знаете?» — Съязвила я, незаметно оглядываясь в поисках притаившейся опасности. «Ничего подозрительного». «Именно это и было подозрительно. Вы же, гадалка, должны прозреть истину». Джорджина дернула меня за руку, а Донна Аза величественно проигнорировала — обратив все внимание на растерянную Николь. «Присаживайтесь, леди!» Она указала на красную подушку напротив и сунула в зубы потертую трубку. «Готовы ли вы приподнять завесу грядущего?» «Какой дивный пафос! Прямо на зубах вязнет!» Николь покорно села, не жалея нарядного платья и шелковых челок. «Я пока прогуляюсь!» прощебетала Джорджина и испарилась. «Проклятье!» Упускать ее из виду опасно, еще сбежит с каким-нибудь проходимцем. Но и Николь одну оставлять нельзя. Впрочем, Джорджине уже не так страшно. Сейчас или чуть позже, какая разница? Хмыкнув, я опустилась на подушку рядом с Николь, которая завороженно уставилась на степнячку. Донна Аза уже читала по ее ладони, старательно шевеля губами и водя по линиям пальцев. Кого-то она мне напоминала. Вот только кого. Гадалка что-то втолковывала Николь, лицо которой сияло восторгом и надеждой. А я силилась понять, что же в Донни Азии не так, что выбивается из образа. Когда я, наконец, сообразила, не удержалась от смеха. Ловко придумано. Гадалка от неожиданности выронила колоду. «Леди!» — начала она с раздражением, сгребая рассыпанные карты. «Вы хотите лишить свою подругу предсказания?» Николя вернулась обеими руками, сжимая сумочку. «Маргарита, я правда...» — начала она виновата. Поднявшись, я неторопливо отряхнула юбку, в упор глядя на гадалку. «Что это у вас, Донна Аза, уши не проколоты? И ногти такие короткие, неухоженные. Хотя это платье вам очень к лицу, Адам». «Кстати, среди степняков не бывает голубоглазых». Николь потрясенно открыла рот, но не проронила ни слова. «Узнала-таки!» — с досадой фыркнул тот, стаскивая парик и вытирая вспотевший лоб. «Неужели только я одна?» — кажется, Хелен тоже догадалась. «Только кто бы ее слушал?» «Люди видят то, что хотят видеть!» — Философский изрёк Адам, надев парик на кулак. Покрутил так и эдак, хмыкнул и развалился на подушках поудобнее. В женской роли он был на редкость убедителен, прокололся только в мелочах. К тому же я привыкла машинально отслеживать характерные наследственные признаки, а уж светлые глаза при черных волосах встречаются так редко, что волей-неволей заинтересуешься. «Значит, все-таки Джорджина!» Тяжко вздохнула я. Адам сделал вид, что не понял. «Что Джорджина?» «Бросьте, мистер Скотт!» Я приложила сумку к животу, готовясь в случае чего быстро выхватить пистолет. Николь недоуменно смотрела на меня, широко распахнув зеленые глаза. «Я уже знаю, что вы с Джорджиной любовники!» Николь ахнула. Адам, не смутившись, хмыкнул. «Надо же! Только вы ошибаетесь, милые леди! Я эту романтичную дурочку и видел-то всего пару раз!» Я прикусила губу, похоже, не врет. «Тогда почему она нас сюда привела?» «Из-за моего таланта гадалки, конечно!» Адам поиграл бровями и насмешливо улыбнулся. Хватило пара-тройки намеков на семейные тайны, и Скотты попались с потрохами. Старшая дочка вроде что-то заподозрила, она чуть поумнее, но маменька с сестрицей ее сразу заткнули. Ушлый тип еще и деньжат на этом сумел подзаработать. И никакого мошенничества! Я подхватила под руку все еще заторможенную Николь, «Для чего вы затеяли этот маскарад, мистер Скотт?» Адам насупился. «От кредиторов прячусь. Раньше они ждали, пока я получу титул, а теперь активизировались. Довольны?» «Удачи», — пожелала я почти искренне. Адам Скотт не самый приятный тип, конечно, но зла я ему не желала. Пусть живет долго и счастливо. «Только подальше от замка Мэллоуэн». «Спасибо», — пробурчал он, нахлобучивая парик обратно. «Ну что, дамы, гадать вы, я так понимаю, передумали». «Вы давать не будете?» «Спасибо. Тогда, как будете выходить, позовите следующих клиентов». Вдали от подземелья с призраками он вновь обрел беспримерную наглость. Я потащила раздосадованную Николь к выходу. После духоты шатра воздух снаружи был упоительно чист и свеж, хотя дневная жара уже чувствовалась. Вокруг было тихо и пустынно. Только пронзительное пение рога вдали собирало зрителей на битву, и трое мужчин курили в сторонке. Увидев нас, один из них, огненно-рыжий, отрывисто кивнул и затушил сигарету. Мы с Николь ойкнуть не успели, как нас окружили. Поболтайте с нами, милашки. Я сглотнула «Попробуй откажись, когда у кавалеров ножи!» Николь закричала. Вот уж не думала, что это изящное создание умеет так оглушительно визжать. Но крик тут же захлебнулся когда ей грубо зажали рот. «Тс, птички!» Громила с перебитым носом обнажил в улыбке гнилые зубы. «Будете вести себя тихо, останетесь живы, ясно?» Мы дружно закивали, и он нехотя убрал руку. Изо рта громила воняло так, что он вполне мог обойтись без того ножика, которым щекотал бедную шею Николь. «Где же Донал?» «Спокойно, Цыпочка!» Неприятно усмехнулся Рыжий. «Нам нужна только жена оборона. «Я?» Хором спросили мы с Николь. Переглянулись, и я уточнила. «Вам какая нужна? Она первая, я вторая?» И обе в зеленых платьях, как на подбор. Этот простой вопрос поставил бандитов в тупик. Они переглянулись? «Вроде вторая». Неприметный мужичок с бородавкой на щеке задумчиво почесал в затылке. «Он на эту рыжую показывал!» «Да бери обеих!» — предложил Громила и загоготал. «Две баронессы по цене одной! Прямо этот, как его? аукцион. «Аукцион!» — поправил Рыжий рассеянно. «Вот пройдоха! Он не сказал, что их будет две!» «Он?» — выпалила я. «Вы о ком? С какой стати я должен вам объяснять?» Губы Рыжего сложились в неприятную улыбку. «Вы сейчас пойдете с нами и не надейтесь на помощь, баронесса!» «Вашему охраннику не до вас!» Усилием воли я подавила страх. «Что они сделали с Доналом? Что вообще можно сделать с могущественным и не совсем живым хранителем замка? Выходит, меня хотят похитить. Ради выкупа или...» «У нас нет драгоценностей!» Николь сглотнула и побледнела, но держалась молодцом. «Денег тоже совсем немного», — поддержала я, пытаясь выглядеть очень испуганной. Особо стараться не пришлось. «Я вам все отдам, сейчас, сейчас!» И полезла дрожащими руками в сумку. «Заберите у нее!» — хрипло выкрикнул Рыжий. «Поздно!» Маленький дамский пистолетик уже смотрел ему в лицо. «Рыбка-то зубастая!» Рыжий бесстрашно смотрел на меня. «Прямо щучка!» Об этом он тоже забыл сказать. Пуколка, фыркнул Громила презрительно. «Но выхватывать у меня оружие постерегся!» «Благоразумно», — одобрила я, отступая на шаг. «Пистолет зачарован, так что я не промахнусь!» «Так и будем стоять», — Рыжий не отводил глаз. «Долго? Сколько понадобится?» — отрезала я и бросила, не поворачиваясь. «Николь, назад! Патронов три. При разумном подходе хватит. Только где гарантия, что я не замешкаюсь и не сглуплю? Я же научный сотрудник, а не хладнокровный убийца!» Пальцы отчаянно тряслись, коленки тоже. Оставалось надеяться на обещанные Доналом чары. «Давайте договоримся», — предложил Рыжий, сплюнув. «Мы больше вас не трогаем, а вы даете нам уйти. Устроит?» «Да», — согласилась я, немного подумав. «Если скажете, кто вас на меня натравил».